Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Виктор Пелевин. Запись о поиске ветра. Письмо студента «Постепенность упорядочивания хаоса» господину «Изящество мудрости». Отвечаю на ваше письмо, господин Дзиндзея, с некоторой задержкой. Она вызвана событиями, слух о которых уже дошел, должно быть, до ваших мест.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 слишком далеко отошли от истинного пути. На это вы заметили, что в любую эпоху люди находятся на одинаковом расстоянии от пути, и это расстояние бесконечно. Я возразил, что совершенно мудрые учили видеть путь во всем, что нас окружает, и, следовательно, он всегда рядом. Тогда, господин я если помните, вы достали из чехла на поясе феникса из белого нефрита которого я незадолго перед тем пытался сторговать у вас за пять лян золота, и спросили, по-прежнему ли он мне нравится. Полагая, что вам пришлись по сердцу мои слова и предвкушая подарок, я ответил утвердительно, но вы вновь спрятали его в чехол. Я поинтересовался, что это должно означать. «Видеть путь и обладать им — не одно и то же», — ответили вы. Мы долго хохотали после этих слов.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 не потеряв при этом лица. Видимо, из-за этого воспоминания и кое-каких мыслей о столичной жизни у меня и вырвались слова о том, что в наши дни ремесло сочинителя отличается от удела гумской принцессы только тем, что ему приходится забивать свои гвозди самому, и подлинной опорой духа может быть только классический канон. На это вы возразили, что так было всегда, просто базарные фокусы былых времен